Анна Федотова Сердце владыки моря посвящается моей маме, чей принцип: если не я, то кто же? В полной мере унаследовала моя героиня. Пролог. Холод сковал меня в буквальном смысле. Ледяные цепи, жгучими зубьями вгрызались в кожу. Я не могла пошевелиться, а только водила глазами но не видела ничего, кроме тьмы, похожей на грозовые тучи. Вот-вот готовые обрушиться проливным дождем в сопровождении грома и молний. Молний, стоило мне подумать о них, как на расстоянии вытянутые руки распахнулись, синие глаза. Они искрились ненавистью. Хочешь меня убить? Чинана разразилась хриплым смехом. Зачем мне тебя убивать? Кровь за кровь, человек. И скоро ты узнаешь, какова месть Чинаны. Я позабочусь, чтобы ты узнала. Хочешь отомстить за Эза? Мой голос звучал испуганно. Я откашлялась. Ну, это не помогло. Ты любила его. Чинана снова рассмеялась. Но в этом смехе не было нисколечко радости, только густая и тяжелая злоба. Любовь она для слабых, как эз, как вы, люди. Разве не видишь? Она делает вас зависимыми. И без того слабые, полюбив, вы становитесь еще слабее и готовы идти, как послушные кобылки, за своей любовью. Тонкие губы колдуньи Вытянулись в подобие улыбки. Я поежилась. У нее странные представления о любви. Если все, что она в ней видит, это послушание кобылки. Разве С был слабым? спросила я, вспоминая, как он чуть не убил меня одной рукой, как обвел вокруг пальца правителя земли предков и мудрейшего ворона с его птичьим чутьем и проницательностью. Видела бы ты его до того, как он бросился с утеса?» ухмыльнувшись, ответила Чайнана. Жалкое создание, ходил за мной, клялся в этой своей любви. Дракон собрал его по кусочкам, в более правильном порядке, вложил в него часть своей души. И этот парень стал мне нравиться куда больше. Мы с ним многое смогли бы сделать вместе. Но ты Она ткнула в меня бледным пальцем. Забрала его. Я протянула к ней руки, с трудом преодолевая тяжесть ледяных цепей. Но колдунья исчезла. Синие глаза погасли, а на их месте вспыхнули красные. Эз жёлтый взгляд, теплая клыкастая морда возникли в моем воображении без труда. Каждую чешуйку глянцевой черной кожи Я ощущала ладонью, но дракон не пришел. Вместо него ко мне пришло пламя. Я разгорелась изнутри, как накалившаяся спираль. И цепи начали плавиться, стекая с пальцев, звонко капая на каменный пол. Я глубоко вздохнула, когда Эс с криком выпустил мое горло и исчез в пламени. Освободившись, бросилась вперед зная, что там ждет Дария. И обняла его. Но наткнулась лишь на покрытое слоем льда тело. Раздался крик. Мой крик. Я села, поежившись. Рубашка промокла от пота, но меня знобило. Сон. Никогда раньше мне не снился такой кошмар. Даже встреча с драконом не вызвала во мне столь мощного страха. Но почему так темно? Два факела на стенах плохо освещали крошечное помещение из серого камня. Одна за другой в памяти стали вспыхивать картинки.